Глава пятьдесят седьмая. наблюдал, как Рауден вошел в тронный зал. Никто не решился бросить вызов притворщику. Рауден или нет, но вскоре он сядет на трон. Сарин сделала блестящий ход. Сначала убийство Телри, потом появление потерянного наследника престола. Планом Хратена угрожала серьезная опасность. Джиерн рассматривал фальшивого принца, а в груди поднималась волна ненависти каждый раз, когда Сарин смотрела на него. Он видел горящего в ее взгляде любовь. Неужели ее влечение настолько серьезно? Откуда взялся этот человек и как сумел покорить сердце обычно осторожной принцессы? Умом Хратен понимал, что завидовать глупо. Его собственные отношения с девушкой основывались на взаимной вражде, а не привязанности. И почему он должен завидовать ложному принцу? Нет, необходимо сохранить рассудительность и здравый смысл. Ему остался всего один месяц, а потом армия Империи сотрет Орелон с лица земли вместе с Сарин. Надо действовать быстро и найти способ обратить королевство до его уничтожения. В начале коронации Хратен отодвинулся в задние ряды. Многие короли начинали правление с казни противников и он не хотел попадаться на глаза обманчику и напоминать об этом обычаи. Но он не успел покинуть зал и стал свидетелем превращения. Увиденное привело Хратена в недоумение. Шаот наступал неожиданно, но не настолько. Странность происходящего заставила его пересмотреть подозрения. Что, если Рауден не умер, а скрывался в Элантрисе? Джиер нашел способ выдать себя за Элантриса. Вполне могло статься, что принц опередил его. Хратена поразила превращение, но еще больше его поразило, что орелонская знать и глазом не моргнула. Сарин выступила с речью о дворяне, лишь тупо ей внимали и не остановили, когда принцесса возложила корону на элантрийцам. Джиерна затошнила. Он отвернулся от трона и по чистой случайности, его взгляд упал на пробирающегося к выходу Диллофа. Джиерн двинулся следом. Сегодня он в полной мере разделял отвращение Артета. Он не понимал, как орелонцы могли поступить вопреки собственной логике. Только сейчас он осознал ошибку. Дилов был прав, и уделён больше внимания Лантресу знать никогда не признала бы Раудена королём. Хратен пренебрёг долгом Дериита и не привил прихожанам должного уважения к священной воле Джадета. Он сосредоточился на том, чтобы обратить их, но не просветить, и как результат получил шаткую общину, готовую при первой возможности переметнуться к старой вере. «Во всем виноват этот проклятый срок!» Кипел Джиерн, меря быстрыми шагами вечерней улицы Каи. Невозможно взрастить истинную веру за три месяца. Впереди него Дилов свернул на боковую улочку. Хратен осторожился. Тот путь вел в центр города, а не к часовне. Любопытство пересилило мрачные силы. И Джиерн повернул за Артетом. Стараясь держаться в одолении, чтобы его не выдало клацание по ножей по мостовой. Как оказалось, ему не стоило беспокоиться. Дилов с головой погрузился в мысли и ни разу не обернулся. Сумерки сгущались, и ярмарочную площадь накрыла непроницаемая тьма. Хратен потерял орелонца и остановился, оглядывая тихие палатки. Внезапно вокруг него разлился свет. Внутри десятков палаток зажглись факелы. Джиар не успел нахмуриться, как из-под пологов начали выбираться люди. Мещущийся от отцвет факелов играл на их обнаженных спинах. Хратен в ужасе отшатнулся. Он знал изуродованные силуэты. Их руки походили на узловатые ветви деревьев. Кожа туго обтягивала странные наросты и впечатанные в кость символы, которые не имели произносимого вслух названия. Хотя ни единый звук не нарушил тишину ночи, в памяти жреца воскресли ужасные крики. Купцы и палатки оказались прикрытием. Теперь он понимал, почему так много фьерденцев приехали на орелонскую ярмарку и остались, несмотря на неразбериху в стране. Они были вовсе не торговцами, а воинами. завоевание рилона началось раньше срока веррон послал монахов до хора